Почему так трудно изменить своих родителей? Многие из нас мечтают о хороших отношениях с родителями. Мы хотим, чтобы время, проведённое вместе, приносило нам радость и успокоение. Но часто наши родители не столь заинтересованы в улучшении взаимоотношений. Они не считают, что есть какая-то проблема. В идеале родители должны корректировать свой стиль воспитания по мере роста ребёнка. С грудным ребёнком нужно обращаться иначе, чем с пятилетним. а с подростком иначе, чем с ребёнком, который уже стал взрослым. Но большинство родителей продолжает относиться к своим выросшим подросткам так, как будто те всё ещё малые дети. Они настолько привыкли заботиться о ребёнке и диктовать ему, что делать, что это вошло у них в привычку. Они никогда не дадут своим детям шанс быть взрослыми, не говоря уже о том, чтобы признать их равными. Моя мама до сих пор говорит нам, что делать, вместо того, чтобы попросить о помощи. Если она хочет, чтобы что-то было сделано немедленно, начинает зудеть или постоянно зовёт нас из своей комнаты, пока не сделают, как она хочет. И мой отец такой же. Потребовалось много времени, прежде чем он понял, что у него уже нет контроля над нами. Он просто больше не в состоянии заставить нас сделать, как он хочет. Если у вас есть приятель, который на 20 или 30 лет старше вас, то он не говорит вам, как поступать. Он не расстроится, если вы не послушаете его совета. хотя в некоторых азиатских странах может и расстроиться. И ну даже если и так у вас не будет чувства, что вы обязаны подчиняться ему. У него нет власти над вами, если только это не ваш начальник. Но отношения между нашими родителями и нами другие. Мы по определению являемся их детьми, а они нашими родителями. Мы выросли, больше не зависим от старшего поколения, и ожидаем, что взаимоотношения взрослый и ребёнок должны эволюционировать во взаимоотношения взрослый-взрослый. Но этого не происходит. Наши родители по-прежнему сознательно или подсознательно хотят, чтобы мы зависели от них. В каком-то смысле быть родителем, тем, кто знает больше, чем собственный ребёнок, даёт определённое чувство гордости. Многим родителям трудно признать, что их дети выросли и способны самостоятельно принимать решения. Ведь это может означать потерю власти, контроля. чувство собственной значимости, которое всегда присутствует, когда ты нужен и от тебя зависит. Родители, которые видят в своих детях продолжение самих себя, могут вдруг почувствовать, будто теряют свою собственность или больше не контролируют какую-то важную часть себя. Это особенно трудно для престарелых и больных родителей, которые вынуждены зависеть от своих детей. Это сильно ранит их эго. Большинство родителей не хочет менять свой взгляд на своих детей, видите, у нас у взрослых, так как это означает, что им самим тоже нужно измениться. Они критикуют нас, контролируют наши действия или высказывают непрошеные мнения, тем самым подсознательно пытаясь оставить нас на прежнем уровне, лишь бы ничего не менять. Те из нас, кто реагирует на это, винит своих родителей, лишь подпитывает их эго и тем самым остаётся под их контролем. То же самое происходит и с теми, кто пытается изменить своих родителей или хочет выглядеть перед ними в лучшем свете. Частично мы сами ответственны за этот дисбаланс сил, потому что продолжаем играть роль ребёнка. Продолжаем искать родительского одобрения, даже получив похвалу от других людей. Когда я уходил со своей первой работы аудитора, я помню, как отчаянно искала одобрения своих родителей. Я настолько привык, что они принимают за меня все решения, что почувствовал себя в ловушке, когда они не поддержали меня. Возможно, мы и выросли, но наши взаимоотношения с родителями не так уж и изменились. Наши роли остались прежними. Родители по-прежнему воспринимают нас как малышей, которые не смогут выжить самостоятельно, но и мы охотно подыгрываем, делая вид, что наша жизнь зависит от них. Если вы хотите улучшить свои взаимоотношения с родителями, то легко начать с изменений внутри себя, нежели пытаться исправить их.